Укрепленный и обнесенный стенами город простоял до самой парламентской войны, когда Ферфакс подверг его долгой и жестокой осаде. В конце концов, город пал, и его стены были сровнены с землей. Между Уоллингфордом и Дорчестером места Темзы становятся более холмистыми, разнообразными и живописными. Дорчестер стоит в полумиле от реки. На маленькой лодке до него можно добраться по мелководью. Однако лучше всего пристать к берегу у дейского шлюза и пройти к городу лугами. Дорчестер очаровательный, мирный, старинный городок, сладко дремлющий среди тишины и безмолвия. Как и у Уоллингфорд, он существовал уже во времена бритов. Он назывался тогда Каэрдорн, город на воде. Позднее здесь был огромный римский лагерь, окруженный укреплениями, от которых в наши дни остались только невысокие пологие холмы. При Исаксах Дорчестер был столицей Уэссекса. Когда-то этот древний город был богат и силён, а теперь, оставшись в стороне от шумного света, он тихонько дремлет и клюёт носом. Клифтон-Хэмпден – прелестная деревушка, старинная, мирная, утопающая в цветах. Окрестности живописны и разнообразны. Если вам доведется заночевать в Клифтоне, остановитесь лучше всего в Ячменной Скирде. Это, безусловно, самая старинная и самая занятная гостиница на Темзе. Она стоит справа от моста, довольно далеко от деревни. Покатая соломенная кровля и решетчатые окна придают ей почти сказочный вид – А когда попадаешь внутрь, то и вовсе начинаешь чувствовать себя в некотором царстве, в некотором государстве. Для героини современного романа подобная гостиница едва ли была бы подходящим убежищем. Героиня современного романа, как правило, обладает божественно статной фигурой и ежеминутно выпрямляется во весь рост. В ячменной скерде она при этом всякий раз стукалась бы, головое-потолочные балки. Для пьяниц эта гостиница тоже не подходит. Здесь такая уйма всяких ступенек в самых неожиданных местах, то вверх при входе в одну комнату, то вниз при входе в другую, что пьяному нечего и думать, благополучно разыскать свою спальню и добраться до кровати. На утро мы встали рано, так как хотели к полудню попасть в Оксфорд. Просто удивительно, как рано встаешь, когда ночуешь на открытом воздухе. Если спишь не на перине, а на дне лодки, завернувшись в плед и сунув под голову саквояж вместо подушки, то как-то нет охоты выкраивать еще хоть пять минуток. Поэтому к половине десятого мы не только покончили с завтраком, но даже успели пройти через Клифтонский шлюз. От Клифтона до Калыма тянутся плоские, унылые, однообразные берега. Но за Калымским шлюзом, это самый холодный и глубокий шлюз на Темзе, местность становится привлекательнее. Эббингдон стоит у самой реки. Это типичный провинциальный городок, спокойный, чистенький, чрезвычайно респектабельный и невыносимо скучный. Он считает себя старинным и гордится этим, но едва ли ему сравниться с олингфордом и Дорчестером. Когда-то в нем было старинное аббатство. Теперь оно разрушено, и его полуразвалившиеся, некогда освященные стены служат в наши дни приютом для пивоварни. В Эбингдонской церкви святого Николая стоит памятник Джону Блейк-Оу и его жене Джейн которые после долгого и счастливого супружества скончались в один и тот же день – 21 августа 1625 года. В церкви святой Елены вы найдете записки о мистере У. Ли, который умер в 1637 году после того, как произвел на свет силу и учресел своих две сотни потомков, Без трех. Если вы дадите себе труд подсчитать, то обнаружите, что семейство мистера Ли состояло из 197 человек. Мистер Ли пять раз избирался мэром Эбингдона и был, без сомнения, благодетелем своих сограждан. Поскольку, однако, наш 19 XIX век страдает от перенаселенности, я надеюсь, что таких людей, как мистер Ли, осталось немного.